Игорь Сухих. Чехов в жизни. Чехов. Биография как проблема. Несколько положений. Первое. Речь пойдет даже не о биографии, а, если воспользоваться сегодняшним волопюком, о метабиографии, то есть о существующих уже чеховских жизнеописаниях и проблемах, с ними связанных. Причем они, эти проблемы, не только ретроспективные, но и перспективные. Они позволяют увидеть трудности, которые ожидают чеховских биографов XXI века. Два полюса любого биографического исследования – летопись и роман, или другой билетристический жанр. В Пушкиноведении это будут летопись жизни и творчества А.С. Пушкина, Цевловского и Пушкин-Тынянова. Аналогично в «Чеховедении» летопись жизни и творчества А.П. Чехова «Гитович» или ее продолжающийся современный вариант и, скажем, книга Рынкевича «Ранние сумерки». Речь идет не об уровне произведения, а о жанре. Между Полюсами посередине на экваторе располагается то, что называют научно-художественной биографией. Далее мы будем говорить просто о биографии. В чем своеобразие этой экологической ниши? В установке на объективность описания судьбы главного героя и его окружения. Подобная биография должна соответствовать изобретенной когда-то Мариенгофом формуле роман без вранья. Почему без вранья? В общем, понятно. Биограф, в отличие от романиста, не может, не имеет права делать шагов в сторону от летописи, придумывать несуществующих людей, поступки и события. Однако, как мы хорошо знаем от того же Юрия Тынянова, а также из собственного опыта, Жизнь не может быть документирована вся сплошь, документ где-то оканчивается, документы, предположим, мемуары, могут противоречить друг другу. Там, где составитель летописи, как древний летописец, молчит, обнаруживая пробел среди бумаг, биограф может предположить «домыслить». По вероятности и необходимости предложить собственную версию, то есть оказаться в роли романиста по неволе, угадывающего своего героя. Психологическая интерпретация, конструирование образа оказывается совершенно неизбежностью, как только мы выходим за пределы летописно-комментаторского кто, с кем. Ах, вы написали примечание «Сказал мне Чуковский, это значит, кто с кем и кто кого?» Проблема биографа, следовательно, не просто в знании фактов, но в конструктивной идее, которая может их склеить, объединить. В случае с нашим писателем поиск такой идеи приобретает особую остроту, ибо, как уже когда-то замечал автор этих строк, и не только он, чеховская жизнь — имелась в виду жизнь чеховских героев, специфика чеховского мира легче всего определяется отрицательно. Это жизнь без войны, без всеобщих катаклизмов, без особых приключений, нормальная жизнь, уклонившаяся от нормы. Второе. Внешняя простота, безфабульность жизни и самого писателя сразу бросается в глаза на фоне его предшественников и особенно ближайших потомков. Эта жизнь легче описывается множеством «не». За свои неполные 44 года Чехов не скрывал тайны происхождения, не ожидал наследства и не боролся за него, не страдал от неразделенной любви, по крайней мере, всю жизнь, не волочился за женщинами, по крайней мере, молчал об этом, и, с другой стороны, не превращал своих спутниц в мистических прекрасных дам. Не проигрывался в карты, не стрелялся на дуэлях, не служил и не воевал, не стоял на эшафоте и не был на каторге или в ссылке, даже мягкой, домашней. Не боролся с властями и цензурой, не говорил истину царям с улыбкой, а также без оной, не печатал произведений за границей и в подполье, не издавал журналов, не конфликтовал смертельно с братьями-писателями, не сжигал демонстративно свои главные книги, а просто не демонстративно уничтожал рукописи, не бежал из дома ночью, не кончал жизнь самоубийством. «Какую биографию делают рыжему?» — говорила Ахматова, про последнего русского Нобелевского лауреата. История, к счастью, не позаботилась об оформлении Чаховской биографии. Но ему, как и каждому человеку, не удалось избежать драмы судьбы. Его биографы, угадывая и ошибаясь, ищут, как сказали бы формалисты, доминанту — конструктивный принцип, способ превращения жизни в судьбу. Третье. Жанровое поле между летописью и романом засевается в чеховедении более ста лет. За это время в национальном контексте появилась дюжина полноценных книг, включая две переводные и исключая критико-биографические очерки с уклоном в критику, а не биографию. Чехов, как видим, Оказывается самым популярным героем серии Жизнь замечательных людей за все эпохи ее существования. Хронологическими полюсами чеховских биографий являются на сегодняшний день шестисот-страничный биографический набросок Измайлова и почти 900 страничная жизнь Кузичевой. Первый полюс несомненный и неподвижный, второй условный. И приходящий. Четвертое. Давно замечено, биографы, даже внешние, часто становятся похожи на портретируемого автора. Больше всего подобных, как и прочих наблюдений, накопили пушкинисты, мемуаристы дружно утверждают. В молодости Тынянов был поразительно похож на изучаемого поэта. Другой иронический вариант подобного. Уподобление сохранился в филологическом фольклоре конца 1940-х годов. У Мейлаха Пушкин все время оглядывается, чтобы не сказать чего-нибудь лишнего, а у Гуковского так и шастает, так и шастает. Однако писатель похож на биографа также в той степени, в какой сам биограф существует в историческом времени и похож на него. Здесь к месту еще один афоризм. Дети больше похожи не на отцов, а на свое время. Меняющиеся облики, конструктивные образы Чехова, созданные в XX веке, свидетельствуют об этом достаточно очевидно скажем в последние годы императорской россии на излете серебряного века с его безудержным идеализмом и психологическими безднами чехов казался наследником шестидесятников сомневающимся позитивистом простым хорошим нормальным человеком сыном своей семьи своего сословия и своего времени идеалистам сороковых годов пожалуй не о чем было бы говорить с чеховым а Помиловский и Писарев увидели бы его и возрадовались. Вышедший не из головы романиста и не из критической реторты, этот человек не дал до конца прямолинейно выдержанный тип. Мы видели Чехова и в борьбе сомнений, и в жажде кусочка веры, и в жалобах на недостаточность характера. Чем-то в высшей степени живым и свободным был он, чем-то органически враждебным всяким теориям. Но старшие собратья преклонились бы пред его спокойным и мудрым умом, великолепно приспособленным для земли, перед его мастерством решения противоречий, отвращением к фразе «медицинскую», простотой его взгляда на вещи, ясной прямотою отношений, честным заявлением, что он не верит там, где он не верил. «Если бы такие, как он, шли не единицами, а целым поколением, к земле скорее спустилось бы небо в алмазах и стала бы ближе мечта двух благородных безумцев из палаты номер шесть и черного монаха». Таковы финальные фразы резюме Измайловского биографического наброска. В 1920-е годы Дерман во внешнем спокойствии и нормальности усмотрел дисгармонию художника и человека, возмещающего недостаток любви к людям, имитации этого чувства. Дисгармония в природе Чехова состояла в том, что при уме обширном и поразительно ясном он наделен был молчанием сердца, слабостью чувства любви. То, что мы называем непосредственностью чувства было ему незнакомо. И это обстоятельство сыграло и в жизни, и в творчестве Чехова роль определяющего значения. Природа лишила Чехова дара сильного и непосредственного чувства, и он, осознав это, возмещает внутреннюю пустоту тем, что поступает так, как поступал бы человек с горячим сердцем, ласково, участливо, внимательно, совершенно почти не входя в существо тех нужд, с которыми к нему обращаются. В 1940-е годы чеховская обыкновенность вдруг обернулась иной стороной. Биографу явился не дисгармоничный нытик и меланхолик, а энтузиаст-общественник, горячий патриот, почти член Союза советских писателей и едва ли не член ВКПБ. Кажется, поперный пошутил, что Чехов в это время начал по-горьковски окоть. Он жил и работал и для своего времени, и для будущего, для нас. Он верил в нас, в наш разум, в нашу волю, в наше счастье. Простые обыкновенные люди — основа всей нашей жизни. Это они — под руководством Коммунистической партии строят прекрасные города, возводят дворцы, совершают новые подвиги смелого творчества, неутомимого созидания, отстаивают мир во всем мире против покушений на него врагов человечества, всех врагов счастья и красоты на земле. И в каждой новой победе простых людей – участвуют своим трудом, своей правдой, своей мечтой светлый гений простого русского человека Антона Павловича Чехова. Это тоже заключительные слова кода книги. А в 1990-е годы с берегов туманного Альбиона был увиден совсем иной образ. Многие чеховские биографы стремились воссоздать из подручного материала «Житие святого». Жизнь Чехова была короткой, непростой и далеко не лучезарной. Работа над самой полной чеховской биографией по срокам могла бы перевесить жизнь самого писателя. Я позволил себе сосредоточиться на его взаимоотношениях с семьей и друзьями. В некотором смысле биография Чехова это история его болезни. Туберкулез определил течение жизни писателя, и он же оборвал ее. Попытки Чехова сначала игнорировать болезнь, а затем побороть ее составляют основу любой из его биографий. Герой Давлатовского заповедника утверждал, что большевики скрывают истинную могилу Пушкина и показывал заплатившим 30 копеек невзрачный холмик в лесу. Новейший биограф Чехова кажется убежден, что чеховеды какие за маской светского святого много лет скрывали истинный облик писателя. Он проливает свет на частную и творческую жизнь писателя и показывает обманутого мужа, больного не только туберкулезом, но и эротоманией. Доказательства – несколько десятков цитат из писем чеховских современников, прочитанных впервые и результаты заочного, но точного диагноза доктора Сострова Корфу и некой медсестры. Правда, предваряя свою версию судьбы, биограф все-таки несколько успокаивает возможного читателя, в результате фигуры писателя становится еще более неоднозначной. И хотя теперь его никак не назовешь святым или хозяином своей судьбы, ни гениальности, ни очарования в нем не убавилось. Несмотря на это предупреждение, так и остается непонятным, Как этот глава сумасшедшего семейства, больной, измученный чехоткой человек и одновременно неутомимый охотник за женщинами, каким-то непонятным образом ухитрился написать собрание собственных сочинений. Любопытно, однако, что наибольший резонанс среди чеховских биографий имели как раз не наиболее уравновешенные, а наиболее экстремальные жизнеописания Ермилова и Рейфилда. Видимо, они оказались больше всего похожи на свое время. Представленным образом Чехова можно подыскать других авторов, но их трудно поменять местами. Однако также трудно без оговорок прописать эти биографические версии в новом веке. Автор мог бы сказать своим биографам примерно то, что он говорил своему товарищу и издателю по поводу философии Толстого. «Я свободен от постоя, рассуждения всякие мне надоели. Лихорадящим больным есть не хочется, но чего-то хочется, и они это свое неопределенное желание выражают так».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 в античехове, чехове без грима или без глянца, на фоне которых прежние биографические экстремисты покажутся людьми весьма уравновешенными, подобные биографические модели уже опробованы на классиках XIX и XX веков. Но возможны и иные варианты. Главная проблема, кажется, заключается не в принципиально новых сведениях, Сомнительно, что расширение корпуса текстов нам их предоставит, а в новых конструктивных идеях. Пятое. Поскольку в наших положениях уже возникало имя Пушкина, еще раз обратимся к нему. В школьной биографии поэта, которая стала одной из лучших работ о нем вообще, Лотман выдвигал на первый план идею как самосозидание, сотворение Пушкиным собственной личности. Не случайно другая книга Лотмана называлась «Сотворение Карамзина». Жить в постоянном напряжении страстей было для Пушкина не уступкой темпераменту, осознательной и программной жизненной установкой. Пушкин всегда строил свою личную жизнь. Когда же его друг и коллега Егоров не согласился с такой идеей, Лотман предложил дополнительное объяснение. Один из смыслов замысла моей книги в том, чтобы написать биографию не как сумму внешних фактов, что и когда случилось а как внутреннее психологическое единство, обусловленное единством личности, в том числе ее воли, интеллекта, самосознания. Я всегда считал ссылку на обстоятельства недостойной. Обстоятельства могут сломать и уничтожить большого человека, но они не могут стать определяющей логикой его жизни. Все равно важнейшим остается... Внутренняя трагедия, а не пассивный переход от одного обстоятельства к другому. Юный Шуберт заражается сифилисом, случайно, и погибает. Но не сифилис, а неоконченная симфония, трагический ответ души на обстоятельства, становится фактом его внутренней биографии. Я же хотел сделать именно опыт того, что никогда, смею думать, не делалось в применении к Пушкину, показать внутреннюю логику его пути. Егорову 20-21 октября 1986 года. Трудно найти другого русского писателя, включая даже Пушкина, которому больше чем Чехову подходила бы идея самосозидания, сознательного строительства собственной жизни если спроецировать замечательное лотмановское суждение на нашу проблему следует признать что ответом чеховской души на обстоятельства были не туберкулез а архиерей и вишневый сад и смысл его внутренней трагедии стоит искать не в неверности или равнодушии близких а в чем то ином когда то я определил доминанту чеховского художественного мира как сосредоточенное нравственное усилие. Кажется, с мира ее можно перенести и на автора. Внутренняя логика чеховского пути представляется судьбой самоломанного человека в стеклянном мире. Здесь нужно было двигаться очень осторожно, потому что вокруг живые и очень разные люди, и в то же время, вопреки всем обстоятельствам, выдержать заранее выбранное направление. Модус торжествующего победителя или напрасной жертвы в чеховской биографии точнее заменить «модусом долга», вместо разгадки мнимых загадок показать драматизм обычной судьбы, противостоящей времени. Опыт чеховской жизни и смерти универсален и уникален, даже если забыть о собрании его сочинений, вычесть писателя из человека. Может быть, Лучшим способом чеховского жизнеописания окажется язык документа, повествование в тоне и духе героя. Жанр, созданный Вересаевым, опять-таки для биографии Пушкина. Но выбор формы жизнеописания все-таки вторичен. Речь прежде всего должна идти о поиске формулы судьбы. Трагедия Пушкина – одна из немногих трагедий XIX века выдерживающих резкий воздух двадцатого. «И нам, которых не удивишь зрелищем более человеческой, до сих пор от этого больно», записала в середине прошлого века Гинсбург. От биографов тоже зависит, выдержит ли серьезная чеховская драма, обыкновенная история, скептическую, расслабленно ироническую атмосферу века двадцать первого.